Ваше царское высочество, — тихо говорил Толстой, удерживая царевич, — не плачь, не вопи. Никто все равно не услышит, что с царскую в о л е бороться. Царь Петр Алексеевич, как отец твой, все твои дела прощает, а как государь, измены твоей простить не может. Не плачь, как баба, ты царской крови должен быть мужествен. м о л и с От таких слов царевич еще больше рыдать стал. И плачет, и рыдает, и бронит поносными словами отца своего, Петра-царя. Где-то убийца его зовет, а молиться никак не хочет. «Бери его», — тихо приказал Толстой, — «ставь на колени перед иконой». Царевича подхватили под руки, поставили на колени. От лампады черная тень м е т а л а с по полу, по стене. господи «Руки твои передаю, дух мой!» — подсказывали ему. «Повторяй, ну, повторяй!» «Убийцы!» — рыдал царевич. «Каты!» ы н о так с ним делать больше нечего!» — сказал граф Бутурлин, и сам о б р а т я з к иконе степенно перекрестился. «Господи, упокой душу раба твоего, Алексея, в селениях праведных! Отпусти ему все его прегрешения, якоб л а г и человеколюбец! Хватай его!» На постель разом. И склубившись в один клубок, все четверо завалили Алексея Петровича на постель, так что она затрещала, навалили на него две подушки. Чего-то он кричал, чего-то он говорил, никто уже не разбирал. Стонал, потом замолчал. Ноги и руки дергаться перестали, затих. — Готово, — сказал Толстой, — и стал, тяжело дыша, Оправлять п о р и к и букли. Уф! Толстой и б у т у л и н ушли. Поплыли опять к царю с докладом. Ушаков и Румянцев остались сторожить покойника, Чтобы кто-нибудь до времени не вошел. п о с т е л и оправили, царевича уложили как должно, будто спит. Ушаков от лампады зажег свечу, поставил на стол. по м о л ч а н и и прошло два часа. Ночь шла над Санкт-Петербургом, над крепостью играли куранты, с невы доносились песни. Вот за дверью раздались голоса караульных, зашумели что-то, потом стали стучаться в железную дверь. Вошла госпожа Крамер, тучная и румяная камерфрау покойной супруги царевны Шарлотты с собственноручным писанием от царя, сказала, улыбаясь, «Я прятай мертвый т л Я о ч н хорошо знай такой рапот. И ловко стала прибирать тело, как полагается. А к утру и соборные попы явились. Псалтырь, честь.